Глава 42. Вестник «Время!» — я опять не ответил, и Сафи пришлось самой продолжать разговор. «Если ты на самом деле можешь призвать Вестника, то самое время это сделать». «Ну да. Жизни Стража вместе с эффективностью тем временем подросли до 4 миллионов. А еще у него в руках появился огромный меч с черно-красным клинком. Внушающая штука!» который, судя по всему, нас в ближайшее время будут пытаться порубить на кусочки. Но да мы еще посмотрим, кто кого. Пелена князя. Вокруг меня начал клубиться туман, и на этот раз я не стал использовать защиту сознания, полученную на 20% пути князя, прикрываясь от влияния хаоса. Какое-то время ничего не происходило, а потом на меня, как в тот раз, опять обрушились видения. Только сейчас они крутились с такой скоростью, что я совершенно ничего не мог разобрать. Запомнился разве что один единственный момент, сидящий в маленькой комнате без окон бог обмана, который двумя пальцами показывает жест из глаз в глаза. «Вроде как, я за тобой наблюдаю, или же это призыв мне самому быть внимательнее?» Разобраться во всем этом я так и не успел. Перед лицом пролетела рука Сафи, ухватила меня за плечо и выдернула из тумана, причем с такой скоростью, что тот словно не успел среагировать и остался висеть сам по себе. Неплохая техника, показывающая, насколько я еще слаб. Сила моей пелены князя оказалась полностью проигнорирована. Конечно, Сафи, чтобы провернуть подобный маневр, потребовалось врубить свою костяную маску. Но все равно, какая же между нами еще пропасть в силе? Впрочем, главного я, похоже, все же добился. Мой бывший туман и не думал рассеиваться, и там точно кто-то был. «Вестник». Сафи внимательно окинула взглядом, проступившую сквозь облако серого дыма, темную фигуру. «Сафи Зейс, я помню немало твоих предков, что погибли от наших рук. Существо из хаоса заговорило с нами и, похоже, не замечало, что тут есть кое-кто еще. Явно не от твоих. Что-то мне подсказывает, что в то время таких, как ты, никто бы и не выпустил даже на самое завалящее задание». «Рау!» «Не недооценивай меня!» Вестник зарычал, а окружающий его туман брызнул во все стороны и вполне ожидаемо задел и стража. «Кто тут еще?» Вестник, похоже, только сейчас смог почувствовать присутствие еще одного противника, и он даже успел немного повернуться в его сторону, когда робо-страж атаковал. Похоже, посланников хаоса он не любит гораздо сильнее, чем обычных путешественников вроде нас с Сафи и даже незавершенное восстановление эффективности не смогло его остановить от мгновенной атаки. «Нет!» Вестник наконец разглядел своего врага, и в его крике был слышен самый настоящий ужас. «Вас же всех уничтожили! Атис и все его защитники мертвы!» Впрочем, отрицал действительность он только на словах. На деле же Вестник окружил себя щитом, который тут же начал разлетаться на части, под ударами стража. Кстати, он разрушается, но не то чтобы мгновенно. Похоже, дело в том, что робот атаковал Хаусита, так и не доведя до ста свою эффективность. Кстати, а его поглощение урона сейчас ведь, наверное, уже тоже не работает. «Кот, хватай оружие и уходим!» Сафи позвала меня, указав на стеллаж, где лежало около двух десятков автоматов, что и не подумали разваливаться при ее касании. А еще прямо перед тем местом, где до этого лежал шар с хранителем, обнаружилась целая кладка с духовными ядрами. Квадрат, шесть ячеек в длину и столько же в ширину. Большинство искорок, что там лежали, уже не горели, но вот в парочке еще теплилась жизнь. Кажется, все действительно идет по плану, причем в его идеальном варианте. Враги заняты, я получаю оружие и даже новые ядра. Вот только почему мне кажется что это не все, что можно будет выжить из этой ситуации. «Стой!» Сафи даже попыталась меня перехватить, но куда там. Все же она до последнего не могла предположить, что я решусь на подобную глупость. А я мог. Просто потому, что робо-страж для меня — это не абсолютный воин из прошлого. Это всего лишь сильная махина, которая не восстановилась до конца и сама себя лишила главной защиты. Арко -балено. «Я хочу сделать то...» чего от меня никто не ждет, так что моя главная способность обмана должна помочь в сокрытии моих планов. Я вытащил из невидимого кармана еще одно кристальное копье и в прыжке, воспользовавшись тем, что робот почти снес щит вестника, ударил посланника хаоса в правое плечо, снося взрывом его руку и повреждая шею. «Ты что творишь?» Вестник яростно то ли зашипел, то ли захрипел. «Он же нас всех убьет! Лучше помогите мне!» Но я его не слушал. Теперь, когда Вестник Хаоса ослаблен, а робо -страж считает, что я сражаюсь прежде всего с ним, можно переходить к главному этапу моего плана — телепорт. Я использовал эту способность, чтобы оказаться в паре метров над стражем. Что-то мне подсказывает, попробую я атаковать напрямую, и меня, несмотря на все мои уловки, просто насадят на меч и все. А так, свободное падение и никаких техник, которые могли бы меня выдать раньше времени. Я рухнул на робо стража сверху, и в момент касания ударил друг от друга два последних крупных осколка красного кристалла. Прямо там, где из тела шара на тонкой шее вырастала голова с маленькими красными глазами. Телепорт. Взрыв был, что надо, так что защиты, которая могла бы гарантированно его пережить, у меня не было. Пришлось переноситься подальше. И пусть я готовился к этому с самого начала и использовал навык даже с некоторым запасом, все равно тело опалило очень неслабо. Спасибо лечению, что я сумел так быстро привести себя в порядок. И теперь только и оставалось что то дождаться, пока дым рассеется, и я смогу увидеть результаты своей атаки. Впрочем, кое-что и сейчас уже можно понять, просто прочитав системное сообщение. «Вы убили робо-стража Атиса. Путь князя увеличен на 20%. С 30,8% до 50,8%. Открыты пятое и шестое испытания. В этот момент видимость восстановилась, и я, так и не дочитав сообщение, принялся рассматривать обезглавленного мной противника. Увы, использованные мной кристаллы просто испарило. Но, уверен, награда будет стоить этой траты. Да и в конце концов, одно понимание того, что я победил врага, перед которым спасовали Вестник и Сафи, всего лишь с помощью аркобалено, телепорта и своих собственных мозгов, дорогого стоит. Кстати, насчет Вестника. А ведь про него никаких сообщений не было. Неужели выжил, зараза? Я быстро огляделся по сторонам.